Ун тщетно искал в потемках Зура и лесных людей. Ветер и дождь рассеивали все запахи. «Где прячется Зур?» — кричал он в темноту. «Сын быка уничтожил всех врагов!» Далекий голос ответил ему. Он доносился со стороны леса и совсем не походил на голос человека без плеч. Ун продвигался ощупью во тьме и лемчался вперед при вспышках молнии. Когда он добрался наконец до опушки леса, перед ним на мгновение вырос силуэт ра, но тут же снова исчез во мраке. Лесной человек бормотал какие-то невнятные слова, и он с трудом понял, что Зур исчез. Выразительный жест ра, который удалось разглядеть при вспышке молнии, наглядно подтвердил его слова. Прошло немного времени, и коренастый в свою очередь появился из тьмы то, что он пытался сказать, было ещё менее понятным, чем речь ра. Действовать было невозможно. Дождь лил без конца, окутывая непроницаемой пеленой измученных людей. Огромный Уламр испытал этой ночью самое большое горе в своей жизни. Хриплые стоны, похожие на подавленные рыдания, вырывались из его груди. Слезы текли по щекам, смешиваясь с дождевыми струями. Все его прошлое было связано с Зуром. Он полюбил его с того самого дня, когда Нао привел последнего человека без плеч из страны рыжих карликов. И от того, что Зур предпочитал У на всем остальным людям, сын быка тоже любил его больше, чем кого бы то ни было. Напряженно вглядываясь в темноту, он не мог. Он время от времени бросал в непроглядную ночь громкий призывный клич, и всякий раз в сердце его пробуждалась новая надежда. Медленно текли ночные часы. Дождь наконец прекратился. Слабый свет разлился на востоке. В серых сумерках рассвета стал виден труп человека огня, убитого зуром. Рядом лежал молодой соратник Уна с разбитой головой. Немного подальше валялись тела вражеского воина и вождя. У погасшего костра стонал раненый в бедро человек огня. Вао, слабая и дрожащая, сидела, скорчившись, около гранитной глыбы. Она так долго пребыла без сознания, что не слышала криков Уна и Ра. Увидев своего спутника и громадного Уламра, женщина засмеялась тихим счастливым смехом. Раненый воин бросился к ногам Уна, моля о пощаде, но Ра и Коренастый, подбежав, поспешно прикончили врага. Вид этого зрелища возмутил великодушного Уламру, хотя он отчётливо сознавал, что таков жестокий закон войны. Вал понимала жесты Уна лучше, чем Ра, и помнила несколько слов, которым научил её Зур. Она выслушала Коренастого и Ра и дала понять Уламру, что люди огня увели Зура в лес. Дождь мешал лесным людям ясно видеть в темноте, и они не сумели проследить, в каком направлении скрылись враги. Ра заблудился во мраке, так же как и Каренастый, который вдобавок был ранен и временами терял сознание. Судьба Зура таким образом оставалась неизвестной. Надежды и отчаяния сменялись в душе Уна. Всё утро он тщетно искал следы похитителей. Если среди их запахов он не различит запаха зура, значит человек без плеч мёртв. Лесные люди рассыпались по лесу в поисках утерянного следа. Вчерашние беглецы постепенно возвращались и присоединялись к ним. В конце концов было решено, что часть лесных людей пойдёт к верхобью реки, а другая спустится вниз по течению, с тем чтобы перейти реку вброд. Кун присоединился к последнему. Они шли весь день, не отдыхая, и к вечеру переправились через реку. Внезапно Вао остановилась и радостно крикнула «След был найден!» На глинистой почве ясно виднелись отпечатки ног. Среди запахов врагов отчетливо различался запах зура. Бурная радость вспыхнула в сердце у ламра, но тут же сменилась страхом и неуверенностью — след не был свежим. Люди огня прошли здесь ещё утром, и догнать их раньше завтрашнего дня не представлялось возможным. И самое главное, надо было, чтобы Ун пустился в погоню один. Лесные люди не смогли бы следовать за ним даже издали. Они не были приспособлены к столь быстрой ходьбе. Ун проверил в порядке ли его оружие.